— Я не знаю, — огорченно сказала Марианна. — Однако мне необходимо войти. Или хотя бы... — Послушай, Грак, сходи, узнай у них, не вернулся ли еще граф Чернышов. Если нет, мы подождем, иначе... — Иначе? Иди же. В конце концов, что-нибудь придумаем. Грак послушно слез с сиденья и направился к казаку, который ему почему-то больше понравился. Диалог продолжался недолго, после чего Грак вернулся уведомить хозяйку, что граф еще не вернулся. — Хорошо, — сказала Марианна, — поднимись и разверни карету. Будем ждать его. — Вы считаете, что это хорошая мысль? А, по-моему, он не такой уж добрый друг, чтобы... — С каких это пор ты обсуждаешь мои приказания? Разверни карету и подождем. Но Граг не успел исполнить требуемый маневр. Раздался шум едущей по саду кареты, и Мариана тотчас приказала кучеру не трогаться с места. Если они не отъедут, другая карета не сможет остановиться у входа в посольство. Может быть, Марианне повезет, и подъезжающий экипаж окажется именно тем, который она ждет. Но это была упряжка Талиирана. Марианна сразу узнала великолепных англо-арабов, которыми так гордился князь, и цвета его ливреи. Со своей стороны талиран узнал карету молодой женщины и приказал кучеру пристроиться рядом с ней. Его бледное лицо с голубыми глазами появилось в окошке. — Я ехал к вам, — с улыбкой сказал он, — но поскольку вы здесь, я могу отправиться спать с удовлетворенным чувством исполненного долга, так же, как и вы, ибо я не думаю, что у вас здесь еще много дел, а? — Право не знаю. Я хотела увидеть посла, ведь так, или по меньшей мере встретить Чернышова. Тогда я прав. Вы можете спокойно отправляться спать, не боясь дурных снов. Граф Чернышов уезжает этой же ночью в Москву с... Ага, срочными депешами. Он должен ехать завтра. Он уедет через час. Князь Куракин прекрасно понял что некоторые миссии не терпят отлагательства и не могут подвергаться риску из-за случайной дуэли на саблях. Этим оружием наш друг Бофор фехтует так же хорошо, как и славный полковник, и шансы на успех у них равные. Так вот, посол считает, что в данный момент царь срочно нуждается в своем любимом курьере. Не беспокойтесь, Чернышов послушается. А дуэль отложится до греческих календ, или хотя бы до первого случая, когда эти господа окажутся вместе, что вряд ли возможно, раз через неделю буфор возвращается в Америку. Волна тепла залила оледеневшее сердце Марианны. Испытываемое ее облегчение было таким глубоким, что слезы засверкали на ее глазах. Через опущенное окно она непроизвольно протянула руку старому другу. — Как отблагодарить вас? Вы мой добрый гений! Но Талейранс внезапно помрачневшим лицом покачал головой. — Боюсь, что нет. Если вы барахтаетесь в этой ужасной каше, именуемой жизнью... Я в большей доле несу ответственность за это. Я уже давно сожалею, что представил вас, ну, вы знаете кому. Если бы не та пагубная идея, вы, может быть, были бы сейчас счастливы. Я должен был понять в тот вечер, когда вы встретились у меня с Езоном Буфором. Теперь слишком поздно. Каждый из вас состоит в браке. — Я никогда не откажусь от него. Я должна была понять раньше, но я не хочу слышать, что уже слишком поздно. Любить никогда не поздно. — Увы, дорогая, в моем возрасте... — Вовсе нет. С такой страстью воскликнула Марианна, что при всем его скептицизме государственный муж вздрогнул. «Если бы вы действительно захотели, вы смогли бы еще любить, и, может быть, кто знает, познать самую великую, единственную любовь в вашей жизни!» Князь промолчал. Опершись подбородком на сложенные на золотом набалдашнике трости руки, он показался погруженным в мечтательную дрему. Марианна видела, как поблескивают его обычно холодные глаза, и спросила себя, не представлял ли он в воображении, слушая ее, чье-то лицо, фигуру, может быть, любовь, о которой он не смел думать, считая ее невозможной. Тихо, словно отвечая самой себе, Марианна прошептала «Невозможная любовь». Единственная, в которую я верю, ибо только она представляет собой цель жизни, единственная, заслуживающая того, чтобы за нее бороться. Что вы называете невозможной любовью, Марианна? Ваша любовь к Езону, ибо вы любите его не из тех, что можно назвать так. — Просто трудная любовь. — Боюсь, что нет. Ее воплощение кажется мне таким же невозможным, как... Она запнулась на мгновение, затем торопливо продолжала, как если бы вы, например, влюбились в вашу племянницу Доротею и захотели сделать ее своей возлюбленной. Взгляд Талирана встретился со взглядом Марианны. Он стал более холодным и непроницаемым, чем обычно. «Вы правы», — серьезно сказал он. «Действительно, это хороший пример невозможной любви». «Спокойной ночи, дорогая княгиня. Не помню, говорил ли я уже вам, но я вас очень люблю». Обе кареты одновременно тронулись. И осчастливленная Марианна со вздохом откинулась на подушки, закрыв глаза, чтобы лучше насладиться вновь обретенным миром. Вернувшись домой и войдя в свою комнату, она обратила внимание на начищенные до блеска штиблеты, безусловно, мужские, лежавшие на обтянутом зеленой тофтой табурете. — Аркадиус! Воскликнула она, подумав, что хозяином обуви может быть только ее друг Желеваль, внезапно вернувшийся из путешествия. Я так хочу спать. Слова замерли у нее на губах. Полностью распахнутая дверь открыла мужчину, который ожидал ее, растянувшись в глубоком кресле. И Марианна поняла, что час для сна еще не наступил. Ибо тот, кто лениво поднялся, чтобы отвесить столь же глубокий, сколь ироничный поклон, был Франсис Кранмер.